Антон Павлович Чехов Мороз Рассказ На крещение в губернском городе Н было устроено с благотворительной целью народное гуляние. Выбрали широкую часть реки между рынком и архиерейским двором, огородили ее канатом, елками и флагами и соорудили все, что нужно для катания на коньках, на санях и с гор. Праздник предполагался, возможно, в широких расперах. Выпущенные афиши были громадны и обещали немало удовольствий. каток, оркестр военной музыки, беспроигрышную лотерею, электрическое солнце и прочее. Но все это едва не рушилось благодаря сильному морозу. На окрещении с самого кануна стоял мороз градусов 28 с ветром, и гуляне хотели отложить. Но не сделали этого только потому, что публика долго и нетерпеливо ожидавшая гуляния не соглашалась ни на какие отстрочки. «Помилуйте, на то теперь и зима, чтоб был бороз», – убеждали дамы губернатора, который стоял за то, чтобы гуляние было отложено. «Если кому будет холодно, тот может где-нибудь погреться». От мороза побелели деревья, лошади, бороды Казалось, даже сам воздух трещал, не вынося холода Но, несмотря на это, тотчас же после водосвятия озябшая полиция была уже на катке И ровно в час дня начал играть военный оркестр В самый разгар гуляния Часу в четвертом в губернаторском павильоне Построенном на берегу реки Собралось греться отборное общество Тут были старый губернатор с женой, архиерей, председатель суда, директор гимназии и многие другие Дамы сидели в креслах, а мужчины толпились около широкой стеклянной двери и глядели на каток «Ай, бадюшки! изумлялся архиерей ногами ты какие ноты выводят!» Ей же ей, иной певец голосом того не выведет, что эти головорезы ногами. Ай, убьется. Это Спердов, это Грустев говорил директор, называя по фамилии гимназистов, летавших мибо по верьеда. Бо! Жив хурелка, засмеялся губернатор. Господа, поглядите, наша городская голова идет. Сюда идет. Но беда! заговорит он нас теперь. С другого берега, сторонясь от конькобежцев, шел к павильону маленький худенький старик в лисей шубе на распашку и в большом картузе. Это был городской голова купец Херебеев, миллионер Скай старожил, расцепив руки и пожимаясь от холода, он подпрыгивал, стучал калоши о колошью и, видимо, спешил убраться от ветра. На пол дороги он вдруг согнулся, подкрался сади какой-то даме и тернул ее с рукав. Когда то оглянулась, он отскочил и, вероятно, довольный тем, что сумел испугать, разразился громким старческим смехом. «Живой, старикашка!» — сказал губернатор. «Удивительно, как это он еще на коньках не катается!» Подходя к павильону, голова засеменил мелкой рысцой, замахал руками и, разбежавшись, подполз по льду на своих громадных колошек к самой двери. ха, -ха, -ха, -ха, -ха, -ха Егор Иванович! Коньки вам надо купить!» — встретил его губернатор. «Я и сам-то думаю!» — ответил он крикливым, немного гнусавым тенорком, снимая шапку. «Здравия желаю, ваше превосходительство!» «Ваше Преосвященство, ладык святый, и все прочим господам, многое летом. «От так мороз!» «Ну, да и мороже, Бог с ним!» «Смерть!» Негая красными озябшими глазами, Егор Иванович застучал по полу калошами и заклопал руками, как озябший извозчик. «Такой проклятущий мороз, что хуже собаки всякой!» продолжал он говорить, улыбаясь во все лицо. «Сущая казнь!» «Это здорово!» — сказал губернатор. «Мороз укрепляет человека. Бодрит!» «Хоть и здорово, но лучше бы его вовсе не было!» — сказал голова, утирая красным платком свою клиновидную бородку. «Бог с ним! Я так понимаю ваше превосходительство. Господь в доказании нам его посылает, Мороз-то!» «Летом грешим, а зимою казнимся!» да. Егор Иванович быстро огляделся и всплеснул руками. «А где же это самое? Чем греться-то?» – спросил он, испуганно глядя то на губернатора, то на архиерея. «Ваше превосходительство! Владыка святый! Чай и мадамы озябли!» «Надо что-нибудь! Так невозможно!» Все замахали руками, стали говорить, что они приехали на каток не за тем, чтобы греться, но голова, никого не слушая, Отворил дверь и закивал кому-то согнутым крючок пальцем. Ему подбежал артельщик и пожарды. «Вот что, бегите к иду, забормотал он. «И скажите, чтобы как можно скорее прислал сюда того...» «А как его? Чего бы такое?» стало быть, скажи, чтобы десять стаканов прислал. Десять стаканов Глинтвейну, самого горячего, или пуншу, что ли?» В павильоне засмеялись ха ха Нашел, чем угощать!» «Ничего, выпьем!» – бормотал голова. «Стал быть, десять стаканов. Ну, еще бенедиктинцу, что ли, Красникова вели согреть бутылки две. Ну, а мадамам чего? Ну, скажешь там, чтоб пряников, орешков, конфетов каких там, что ли. Ну, ступай, живо!» Голова минуту помолчала, а потом опять стал бронить с хлопой руками и стуча калошами. «Нет, говорю Иванович», – убеждал его губернатор. «Не грешите, русский мороз имеет свои прелести. Я недавно читал, что многие хорошие качества русского народа обуславливаются громадным пространством земли и климатом, жестокой борьбой за существование. Это совершенно справедливо». «Может, и справедливо ваше превосходительство, но лучше бы его вовсе не было». Оно, конечно, мороз и французов выгнал и всякое кушанье заморозить можно, и деточки на коньках катаются. Все твердо. верно. Сытому и одетому мороз одно удовольствие, а для человека рабочего, нищего, странника блаженного, он перевейший зло и напасть. Горе, владыка святым При таком морозе и бедность вдвое, и вор хитрее, и злодей лютие. Что и говорить, мне теперь седьмой десяток пошел, у меня теперь вот шуба есть, а дома печка всякие робы и пудши. Теперь мне бороться ни о чем, я без всякого внимания знать его не хочу. Но прежде-то что было, мать причистая. Вспомнить страшно. Память у меня с летами отшибла, и я все позабыл. И врагов, и грехи свои, и напасть всякое. Все позабыл. Но мороз, ух, как помню, остался я после маменьки вот таким махоньким бесенком до сиротою. Ни родных, ни ближних, я дежонка рвадная, кушать хочется ночевать снег. Одним словом, ни и мамы пребывающего града, но грядущего взыскуем. довелось мне тогда за пятачок в день водить по городу одну старушку слепую. Морозы были жестокие, слезчие Выйдешь, бывало, со старушкой и начинаешь мучиться Создать седьмой, Сперва начала задаешь дрожака, как в лихорадке Жмешься и прыгаешь Потом начинают у тебя уши, пальцы и ноги болеть Болят, словно кто их колещами жмет Но это все бы ничего Пустое дело, не суть важная Беда, когда все тело стынет Часть 3 Походишь по морозу, владык святой И потеряешь всякое подобие Ноги сводит, грудь давит, живот втягивает Главное, сердце такая боль, что хуже и быть не может Болит сердце, болит сердце Нет мочи терпеть, а во всем теле тоска Словно ты ведешь за руку не старуху, а саму смерть Весь умеешь, не видишь, Как к идешь, и кажется тебе, что нет Ты это и идешь, а кто-то другой заместо тебя ногами двигает. Как застыла душа, то уж себя не помнишь. Налевишь или старуху без водителя ставить, или горячий калач с глоткой стачить, или кем. А придешь с Мороса на ночлег в тепло. Тоже мало радости. Почитай до полудочи, не спишь и плачешь. А от чего плачешь и сам не знаешь? «Пока еще не стемнело, нужно на катку пройтись», сказала губернаторша, который скучно стала слушать. «Кто со мной?» Губернаторша вышла и за нею повалила из павильона вся публика. Остались только губернатор, архиерей и голова. «Царица невестная, а что было, когда меня вседельцы в рыбную лавку отдали?» Продолжал Егор Иванович. Поднимаю ветх, руки, причем листья шубы его распахнулась «Бывало, выходишь в лавку чуть свет, к девятому часу К девятому часу я уж совсем озябший, рожа посинела, пальцы растопырены Так что пуговицы не застегнешь и денег не сосчитаешь Стоишь на холоде, костенеешь и думаешь «Господи, ведь до самого вечера так стоять придется» Коведу уж у меня живот втянуло, и сердце болит, да -с. Потом, когда потом сам хозяином был, и легче жилось. Морозы до чрезвычайности, а лавка словно мышеловка, со всех сторон ее продувает. Шеветка на мне, извините, паршивая, на рыбе бехух, сквозная. Застынешь весь, обалдеешь, и сам станешь жесточе мороза. Одного сауха дердишь так что чуть ухо не торвешь, Другого по затылку хватишь На покупателя сладей этаким глядишь Северим и норовишь с него кушу содрать А домой вечеру придёшь Надо бы спать ложиться Но вот ты не в духах И начинаешь своё семейство кусков хлеба попрекать Шуметь и так разойдёшься, что пяти городовых пало. От морозу и золот становишься И водку пьёшь не вмеру. Егор Иванович всплеснул руками и продолжал. «А что было, когда мы зимой в Москву рыбу возили? Мать причистая!» И он, захлебываясь, стал описывать ужасы, которые переживал со своими приказчиками, когда возил в Москву рыбу. — -да", вздохнул губернатор. «Удивительно вынослив человек! Ой, Вы, Егор Иванович, рыбу в Москву возили, а я в свое время на войну ходил». Припоминается у меня один необыкновенный случай». И губернатор рассказал, как во время последней русско-турецкой войны в одну морозную ночь отряд, в котором он находился, стоял неподвижно 30 часов в снегу под пронзительным ветром. Из страха быть замеченным отряд не разводил огня, молчал, не двигался, запрещено было курить». Начались воспоминания Губернатор и голова оживились, повеселели И, перебивая друг друга, стали припоминать пережитое И архиерей рассказал, как он, служа в Сибири, ездил на собаках Как он однажды сонно во время сильного мороза Вывалился из воска и едва не замерз Когда тунгузы вернулись и нашли его, то он был едва жив Потом, словно сговорившись, старики вдруг умолкли Сели рядышком и задумались «Эх!» – прошептал голова «Кажется, пора бы забыть Но как выглянешь на водовозов-тошкольников на, на арестантиков в халатишках Все припомнишь Да взять хоть этих музыкантов, что играют сейчас Небось уже и сердце болит у них И животы втянуло, и трубы к губам примерзли Играют и думают «Мать причистые. а ведь нам еще три часа тут на холоде сидеть» Старики задумались, думали они о том, что в человеке выше происхождения, выше сана, богатство и знаний, что последнего нищего приближает к Богу, о немощи человека, а его боли, о терпении. Между тем воздух синел, отворилась дверь, и в павильон вошли два лакея от Саватина, вынося подносы и большой окутанный чайник. Когда стаканы наполнились, и в воздухе сильно запахло корицей гвозник, и гвоздикой, опять отворилась дверь, и в павильон вошел молодой, безусый, усы, с багровым носом и весь покрытый инем. Он подошел к губернатору и, делая под козырек, сказал. Ее превосходительство приказали доложить, что они уехали домой. Глядя, как околотший делал озябшими, растопыренными пальцами под козырек, глядя на его нос, смутные глаза и башлык, покрытые около рта белым инем. Все почему-то почувствовали, что у этого колодочного должно болеть сердце, что у него втянут живот и онемела душа. «Послушайте», — сказал нерешительно губернатор, — «выпейте Галитвейду». «А ничего, ничего, выпей!» — замахал голова. «А не стесняйся!» А колодочный взял в обе руки стакан, отошел в сторону и, стараясь не издавать звуков, стал чинно отхлебывать из стакана. Он пил и конпузился, а старики молча глядели на него, и всем казалось, что у молодого колодочного от сердца отходит боль. Мякнет душа, губернатор вздохнул. «Пора по домам», — сказал он, поднимаясь. «Прощайся». «Послушайте». Обратился он к Голотошному «Скажите там музыкантам, чтобы они перестали играть и попросите от моего имени, Павла Смеловича, чтобы он распорядился дать им пиво или водки» Губернатор и архиерей простились с городской головой и вышли из павильона Егор Иванович принялся за Глинтвейн и пока Голотошный допивал свой стакан успел рассказать ему очень много интересного Молчать он не умел Антон Павлович Чехов, Мороз, читал Джахангир Абдулаев, 14 июня 2021 год.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 Ей же ей, иной певец голосом того не выведет, что эти головорезы ногами. Ай, убьется. Это Смирдов, это Грустев!» — говорил директор, называя по фамилии гимназистов, летавших мибо по верьеда. ха ха ха бо, Жив хурелка, засмеялся губернатор. Господа, поглядите, наша городская голова идет. Сюда идет. Ну, беда! Заговорит он нас теперь. С другого берега, сторонясь от конькобежцев, шел к павильону маленький худенький старик в лесей шубе на распашку и в большом картузе. Это был городской голова, купец Херебеев, миллионер Энцкай сторожил. Рассопарив руки и пожимаясь от холода, он подпрыгивал, стучал о колошу и, видимо, спешил убраться от ветра.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 Подходя к павильону, голова засеменил мелкой рысцой, замахал руками и, разбежавшись, подполз с по льду на своих громадных калошах к самой двери. «Ха-ха-ха! Егор Иванович! Коньки вам надо купить!» — встретил его губернатор. «Я и сам-то ответил он крикливым, немного гнусавым тенорком, снимая шапку. «Здравия желаю, ваше превосходительство!» «Ваше Преосвященство, ладык Святый, все прочим, господам, многое лето...» «От так мороз!» «Ну, да и мороз же. Бог с ним! Смерть!» Нигая красными озябшими глазами, Егор Иванович застучал по полу калошами и захлопал руками, как озябший извозчик. «Такой проклятущий мороз, что хуже собаки всякой!» продолжал он говорить, улыбаясь во все лицо. Сущий казнь!»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 Оно, конечно, мороз и французов выгнал и всякое кушанье заморозить можно, и деточки на коньках катаются. Все это верно. Сытому и одетому мороз одно удовольствие, а для человека рабочего, нищего, странника блаженного, он перевешит зло и напасть. Горе, владык святым. При таком морозе и бедность вдвое, и вор хитрея, и злодей лютие.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 Морозы были жестокие, слющие, выйдешь, бывало, со старушкой и начинаешь мучиться. Создать сильмой, С первоначалу задаешь дрожака, как у лихорадки. Жмешься и прыгаешь. Потом начинают у тебя уши, пальцы и ноги болеть. Болят, словно кто их колечами жмет. Но это все бы ничего. Пустое дело. Не суть важная. Беда, когда все тело стынет. часть к3 три...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 Весь альмешь, а не видишь, как стату идешь, и кажется тебе, что не ты это идешь, а кто-то другой заместо тебя ногами двигает. Как застыла душа, то уж себя не помнишь, Налевишь или старуху без водителя ставить, или горячий калач с глотка стащить, или подраться с кем. А придешь с на ночлег в тепло. Тоже мало радости.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 «А что было, когда меня вседельцы в рыбную лавку отдали?» Продолжал Егор Иванович, поднимая ветхие руки, причем листья шубы его распахнулась. Вала, выходишь в лавку чуть свет, как к девятому часу. К девятому часу я уж совсем озябший, роша посинела, пальцы растопырены, так что пуговицы не застегнешь и денег не сосчитаешь. Стоишь на холоде, костеряешь и думаешь... — Господи, ведь до самого вечера так стоять придется. Коведа уж у меня живот втянула, и сердце болит даст. Потом, когда потом сам хозяином был, и легче жилось. Морозы до чрезвычайности, а лавка, словно выжаловка, со всех сторон ее продувает. Шеветка на мне, извините, паршивая, на рыбе бехух сквозная. Застынешь весь, обалдеешь И сам станешь жесточе мороза Одного за ухо дердишь, Так что чуть ухо не орешь Другого по затылку хватишь На покупателя таким Глядишь северим И норовишь с него кушу содрать А домой вечеру придешь Надо бы спать ложиться Но ты не в духах И начинаешь свое семейство Куском хлеба попрекать, шуметь И так разойдешься, что пяти городовых мало «От морозу и золот становишься, и откуп пьешь веру!» Егор Иванович всплеснул руками и продолжал. «А что было, когда мы зимой в баску рыбу возили? Мать пречистая!» И он, захлебываясь, стал описывать ужасы, которые переживал со своими приказчиками, когда возил в Москву рыбу. «Да», — вздохнул губернатор, — «удивительно вынослив человек».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 Он пил и конфузился, а старики молча глядели на него, и всем казалось, что у молодого колодчатого от сердца отходит боль, мякнет душа, губернатор вздохнул. — Пора по домам", сказал он, поднимаясь. — Прощайте. — Послушайте, — обратился он к колодчатому. — Скажите там музыкантам, чтобы они перестали играть и...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 Читал Джахангир Абдулаев. 14 июня 2021 год. Слово от исполнителя. Мороз и сала ⁇ День чудесный. Не так давно, познакомившись с рассказом Мороз Антона Павловича Чехова, в памяти пронесли суровые 40-градусные морозы в Хабаровском крае, где мы, азиатские парни, будучи военнослужащими, возводили военные и гражданские объекты. Отчетливо помню этот ясный, солнечный, но до боли в ушах и конечностях этот морозный декабрьский день, когда мы и команда новобранцев в количестве 25 человек прилетели в Хабаровск и жаркого ташкента среднеазиатского города, где в начале декабря люди, как всегда, ходят на улице в футболках и рубашках. Это был ужасный климатический контраст, во всяком случае для меня, тепличного парня, который до 18 лет никогда не чувствовал на своей шкуре, что такое даже минус 10 градусов. И вот я впервые оказываюсь на Дальнем Востоке, скажу с трапа пассажирского самолета Ил-76, вдыхая носом этот до боли в сердце холодный мразный воздух, и первое мое ощущение, словно ноздри слиплись от холода. То ли холод не хотел входить в мои легкие, то ли мои легкие не хотели впускать этот для меня непривычный мразный воздух. В тот декабрьский день, а было это 6 декабря 1988 года, в Хабаровске было около минус 30 градусов. А я был в легком куцем пальтишке и в полусапожках, которые не застегивались на молнию. После аэропорта нас повезли на вокзал, откуда наша команда отправилась поездом до Комсомольска-на-Амуре. Еще дальше на север. Здесь я не буду описывать, как мы ехали в поезде, что делали, что ели, что пили, как делились домашними блюдами друг с другом, как играли в карты, чтобы убить время и успеть посоциализироваться, как это любят описывать некоторые писатели в стиле армейских байк. Я обучу эту часть. Итак, добравшись до Комсомольска-на-Амуре, я уже, можно сказать, адаптировался к климату зимнего Дальнего Востока. И добираться до поселка Солнечного еще севернее было уже не так стрёмно. Душа немного согрелась, но когда мы доехали на автобусе до войсковой части ранним утром, а была небольшая метель, я вновь ощутил неприятный холод. То ли в теле, то ли в душе, въезжая на КПП, откуда было хорошо видна группа солдат ватниках, убирающих деревянными лопатами снег перед штабом. Мы выгрузились из автобуса и нас сразу направили в баню. После в расположении казармы, где мы познакомились со своими младшими командирами, сержантами, которые учили нас как ремонтировать выданное нам обмундирование. Несколько недель проходил карантин до присяги, который у меня все это время ассоциировался с муштрой на плацу и В расположении роты, с вечными уборками, вечным движением и недосыпом из-за вечных нарядов на службу. Помню, что мне все время было холодно. Из меня первые две недели выходили не фекалии, как у всех нормальных людей, а прозрачная вода. Меня это удивляло. После карантина и присяги началась настоящая жизнь. Нас отправляли на строительные объекты, копать котлованы и траншеи, вечный мерзлотей и выполнять строительные нулевые работы. Также мы валили лес в тайге топорами и пилами, рыли траншеи, кирками и лопатами, прокладывали трубы, выполняли работу стропорщиков. Когда обед подвозили на строительный объект, он успевал остыть. Так что обедали мы уже холодным супом, напоминавшим столовские помои, и тепленьким вторым, не успевшим остыть до конца, запивая суррогатным холодным чаем. Естественно, от такой пищи теплее не становилось. Спасали от холода солдатская чайная после работы, где можно было попить нормальный чай и поесть что-нибудь сладкое или мясное в виде блинчиков с мясцом внутри. Но за такое удовольствие приходилось расплачиваться вдвойне перед теми, кто уже успел отслужить полгода в этих таежных условиях и озвереть до такой степени, чтобы новобранцам бить по их черепам, утюгами и чем придется. Мне, к примеру, по тыкве, да и не только по ней, били осиновыми лагами. Но из-за того, что череп у меня железобетонный, или, как моя благоверная говорит, сделан из титанового сплава, я остался целым и невредимым. Лишь рамы на голове сверкают, когда стригусь под ноль. А стригусь под ноль я на 1 апреля каждый год, чтобы уже к июлю ходить шевелюрой. В самом деле, до армии я деревянной двери выбивал головой, когда злился на старшего брата, после чего он отрабатывал на мне боксерские приемы своими железобетонными, набитыми на песочной груши кулаками. Однако надо заметить, что как раз перед призывом в армию, куда, собственно, я сам побежал, мои силовые и бойцовские возможности сравнялись с возможностями старшего брата. А он, надо сказать, был хороший боец. Была за полгода до моей мобилизации у нас драка с братом, правда, в ничью После чего брат признал между нами двоими равенство Тем более, что я иногда лупил во дворе его сверстников в отместку Я возвращусь к повествованию После десятичасовой часовой работы мы возвращались в казармы, где сержанты нас муштровали Как на плацу, так и в расположении рода, чтобы, как они утверждали, мы службу знали «Помню, как мы рыли эти котлованы, долбили ломами железобетонную вечную мерзлоту, прежде разжигая костры поверх мерзлого грунта. Одновременно расчищали площадь совковыми и штыковыми лопатами. Мне, как всегда, доставался лом, ибо я никогда не бежал за лопатой, как угорелы, что делали другие ребята, боялись отморозить себе руки». Дело в том, что железный лом на 40-градусном морозе застывает так, что холод от него насквозь просачивается через солдатские варежки, поверх которых надеты еще и строительные перчатки. Этот холод, если представить по ощущениям, напоминает заморозку жидким азотом, как показано в кинофильме «Терминатор 2. Судный день». Холод просачивается в живую плоть рук так, что мама не горюй. Помню, было всего два лома и 20 совковых лопат. Лопаты по мановению ока самые шустрые разобрали. Два лома, естественно, достались мне еще одному очень медлительному кадру. А этого кадра в самом деле звали Кадыр. А фамилия, как сейчас помню, Шамсуддинов. Он был моим земляком, хотя родом не из самого Ташкента, а из какого-то кишлака в Ташкентской области. У него был какой-то психоневрологический диагноз. То ли он был кретином, то ли идиотом, то ли дебилом, то ли имбецилом. Но, как я думаю, у него были все степени идиотизма, согласно последним исследованиям в области психиатрии. Шамсудинов Кадыр был очень медлительным солдатом. Если мнелом доставался чисто из идеологических соображений, то ему из-за его патологической медлительности. Думаю, черепаха тортилы была куда быстрее его. Кстати, из-за его медлительности все роти доставала от сержантов. Ведь они, эти подневольные полушакалы, полукуски, как рассуждают? Унус про омнибус, омнес про уна. То есть один за всех, все за одного. По сути, эти недоумки сержанты, вымуштрованные в учебке, хотели всех под одну общую гребенку подвести. А нет, не тут-то было. Сколько бы эти псы не пыжились, муштруя, делая нас одинаковыми, Шамсудинов, Кадыр... Каким был идиотом, таким и остался, пока его не комиссовали через год. А сколько мне приходилось его защищать от нападок сослуживцев за все это время, рискуя своим же здоровьем. Ну да ладно, я как всегда повествую, то забегая вперед, то слишком назад. Уж простите мне этот грех. Так вот, я хотел рассказать о том, как мы зашли греться в подвал после работы в котловане. Мы всей бригадой, взводом, минут на 10 забежали греться в теплый подвал с очень горячими трубами. А я знал наперед, что нельзя ставить на горячие трубы очень застывшие от мороза руки. И стоял, отогревая свои ладони теплым изо рта дыханием. Тогда как Кадыр, снял варежки, положил руки на трубы. Вы даже представить себе не можете, какой поднялся дикий вопль. Это можно сравнить с ревом больного медведя. В общем, после этого Кадыра отвезли в санчасть. Да, досталось же парню Из-за его невежества Помню, как я долбил ломом вечную мерзлоту А у меня силы были на исходе Умирал от холода, хотелось спать И вдруг я слышу сзади окрик «Абдулла!» Так меня называли сослуживцы Я повернулся, а Сокольников, мой сослуживец Мне что-то сует в руку «На, угощайся!» Сказал мой спаситель Я посмотрел Оказалось, что у меня в руке кусок свиного сала. А Сокольников смотрит на меня, испытывающе. «Интересно, Абдулла съест сало или нет?» — говорил его взгляд. Я поблагодарил его глазами, ибо я уже не мог и слово молвить. Так устал и замерз, и положил весь кусок сала в рот, и, разжевав его, проглотил это для меня самое лучшее лекарство на свете. Я сразу согрелся, мои жилы наполнились свежей силой, и я вновь почувствовал себя... Человеком. В первое время я думал, что не выживу в таких условиях, в какие я попал. Но, как оказалось, человек есть такая скотина, которая везде выживет при желании и взаимовыручке. И, возвращаясь к рассказу Антона Павловича Чехова «Мороз», скажу, что по объему он небольшой и написан еще молодым писателем, но его наблюдательность и гений позволили ему сделать из маленькой зарисовки социальный рассказ и о умении выживать, и о сострадании, и о умении веселиться, несмотря на лютый «Мороз». Ну, вот все-таки сварганил свое слово от исполнителя, похожее на рассказ. Ушла пара часов на написание И, как всегда, мне хотелось написать одно, а получилось другое. В голове оно как-то получше, как-то живенько, а на выходе, как всегда, похуже, за что меня и критикуют, причем справедливо. Да, я не Чехов, я — это я, и я в этом признаюсь. Ну, а теперь осталось лишь озвучить слово, опубликовать его вместе с чеховским рассказом «Мороз» и ждать справедливой критики. А рассказ «Мороз», между прочим, я уже озвучил. Приятного прослушивания! Джахангир Абдулаев. 9 июля 2021 год.